Глава двадцать девятое. Танцы. Я подняла глаза вер, посмотрела на непроницаемую маску и медленно вложила свою ладонь в широкую и тёплую ладонь мужчины. Могу ли я узнать имя прекрасной госпожи? Пригласивший склонил голову в поклоне. Меня зовут генерал Сладко. Госпожа Айрис уже обещала этот танец мне. Да более знакомый голос раздался над правым ухом. Принц ещё не сделал выбор. Знакомиться рано. Генерал Валентайн забрал мою руку и увлёк за собой в центр зала. Генерал, разве так можно? Я на задании, а вы показываете незнакомому мужчине, что знаете меня. Мой каблучок нечаянно попал на ногу наглому военному. Потом ещё раз, и ещё. Валентайн морщился, улыбался и терпел. Прекрасная Айрис, все и так знают, что я тебя привёз в замок, так что никакого секрета в этом нет. Расслабитесь и перестаньте наступать мне на ноги, или мне придётся принять меры. Какие? Возьму вас на руки. Его ладони скользнули по моей талии. Не нужно. Ему всё же удалось меня смутить. Ваши ноги больше не пострадают. Айрис, как ты могла не узнать мою магию? Он наклонил голову и тихо прошептал на ушко. А, -а, -а я растерялась. Она показалось мне какой-то колкой, а тогда в лесу, ну, когда вы меня Спасал? Вот он точно улыбается под своей маской, а я тут краснею, выдавливая из себя слова. Да, правильно, спасал. Она была такая какая. Он вновь наклонил голову к моему уху. Прохладное магическое дыхание тронуло мочку. Другая. Я отряхнула головой, отгоняя наваждение, но не признаваться же генералу, что похоже, я начинаю к нему что-то чувствовать. Но как можно одновременно испытывать два противоположных чувства? Он же такой напыщенный, заносчивый. Ух, так бы и зарядила огненным шаром. Мой взгляд прошёлся по мускулистому телу, выискивая место, куда я хотела бы зарядить. Нет, разрядить. Ой, ну до чего же он красив. Леди Айрис, о чём вы задумались? Поведайте девичьи мечты и чаяния. Нет, он всё же выведет меня. Ну вот зачем говорить таким проникновенным шёпотом? Мы же не на свидании, а на задании. Ах, генерал, всё о принцах мечтаю. Ну что, не дождусь встречи. Так хочется познакомиться. После моих слов руки Валентайно заметно напряглись, да и сам он на мгновение замер, остановив наш танцунец, чем вызвал недовольство пар, которые чуть не столкнулись с нами. Думаю, что встреча очень скоро состоится. Он взял себя в руки и вновь увлёк меня. Я так и не поняла, почему он разозлился. Может, я позволила лишнего? Как он танцует? У меня опыт в танцах немного, но я напрочь об этом забыла. Мне попался великолепный танцор, который с лёгкостью вёл свою партнёршу, не совершая ошибок и не давая сделать их мне. Танец сменялся за танцем, мои ноги гудели, но тело наполняло счастье. Всё же я благодарна судьбе, что мне выпала такая возможность. Пусть и по чужой личине, но побывать в замке, познакомиться с замечательными магиками, и, конечно, не последнюю роль в этом играют деньги. Танцы закончились неожиданно, а может, мне так показалось, так как ощущение счастья требовало подпитки в виде продолжения бала. Из мечтаний меня выдернул громкий голос правителя. Дамы и господа, я благодарю вас за присутствие на отборе и на бале. А теперь настало время отдыха. Каваллеры проводят леди до их апартаментов, а завтра начнётся первое испытание. Леди Если у вас будут вопросы, не стесняйтесь и обязательно обращайтесь к распорядителю свадебного отбора. Раздались громкие аплодисменты. Император поднялся, оглядел присутствующих, развернулся и вышел. Генерал Валентайн был учтив и вежлив. Подал мне руку и, не снимая маски, вывел из зала. Мэри, я очень надеюсь, что тебе попадётся лёгкое задание, и ты справишься без посторонней помощи. Генерал, вы меня пугаете. Неужели задания на отборе невест могут быть смертельно опасны? Мерлин, мне показалось, что Валентайн горько усмехнулся. Это брак не по любви, а по расчёту. Идёт поиск сильнейшей магички, которая может не только на балах блистать, до да светские беседы поддерживать, но и родить сильных наследников. Вот ты бы подошла, у тебя очень сильная магия. Меня не отпускает один вопрос: как с такой магией Тебя не заметили военные и не уговорили поступить на службу. Это же лучший вариант для бедных магиков. Я не высовываюсь, делаю за деньги простую магическую работу. Мой голос погрустнел. Но почему? Что произошло в твоей жизни такого, что ты не хочешь, господин Валентайн? В моей жизни ничего примечательного не происходило. Просто я не хочу 24 часа в сутки быть у кого-то в подчинении. Жизнь полукровки и так не сильно длинная. чтобы ее тратить на мужстру, я подняла голову и улыбнулась. Но после выполнения договора я буду богата, а карман будет греть разрешение на использование магии. Хорошо, не хочешь, не рассказывай, но я всегда готов выслушать тебя. Что он хочет выслушать? Ничего интересного в моей жизни не происходило. Возле моей комнаты топтались эльф и гномы. Долго живы? Эльф распахнул передо мной двери и улыбнулся. Входить не будем, так как охрана без крайней необходимости не должна заходить в покое девушки. Как же нас загрузили правилами? Туда нельзя, это не трогать, туда не ходить. Мы внимательно все выслушали, но будем делать по-своему. Приятных слов, милая Мэри. Мимо нас не пролетит и муха. Отдыхайте. Спасибо. Быстро попрощавшись с мужчинами, я сдерживаясь и воду вошла в комнату. Переоделась, полюбовалась из окна видом на сад. В небольшом книжном шкафу выбрала книгу и только потом вспомнила, что на бумажке должно появиться задание. Нащупав в кармане бального платья, что уже висело в шкафу, заветный клочок, я замиранием сердца развернула его. Ваше задание подарить принцу подарок, сделанный своими руками. На выполнение задания 5 часов. Отчёт пойдёт с 9:00 утра завтрашнего дня. Какое счастье, сейчас голова не варит, но завтра я придумаю просто замечательный подарок. Только какой? Веки отяжелели, всё что помню, как натягиваю тонкую простынку до плеч и зевая роняю книгу, что взяла почитать, на пол, а потом провалилась в сон. А может и не сон, но слышится мне, что в комнате кто-то есть. Этот кто-то взял мою бумажку с заданиям, развернул, подцокал языком. Это разве задание? Сейчас мы его немного подправим. Чем меньше конкуренток, тем лучше. Слышится тихий женский смех. Пытаюсь открыть глаза и позвать на помощь, но у меня не выходит. Чуть подумав, я успокаиваюсь. Вряд ли Талатия или гномы пропустили бы ко мне девицу. Всё, спать, спать. Спа